Всего девять, говорит он, девять глупцов. Похоже, у вас не было серьезных планов, кроме как шнырять среди развалин, выискивая всякий хлам. А вам не приходило в голову, что уничтожившие Проспера могли кого-то оставить на планете? Конечно, приходило. И все же вы явились сюда. Я наскоро прикидываю, не попытать ли мне удачи. Его так легко разозлить. Но это вопрос времени. Пока сдерживаюсь. Да, наше положение было незавидным. Одни, вдали от своего флота. Неведение делало нас слишком уязвимыми. Я решил поискать, не выжил ли кто-нибудь на Проспера. Может и сам Примарх. Мы понимали, что это маловероятно. Но были и другие причины. Как ты говоришь, пошнырять среди развалин. Повисает небольшая пауза. Размеренное дыхание дознавателя замирает буквально на миг. Другие причины? Я решаю продолжать говорить, цепляясь за правду. В любом случае, допрос скоро закончится. Проспера был грандиозным хранилищем знаний среди всех миров, населенных людьми. Говорю я, даже не пытаясь скрыть свою гордость. Здесь находились библиотеки, которым позавидовала бы и Терра. В наших сокровищницах хранились секреты, которые даже мы не успели до конца разгадать. Пока вы плавали по звездным морям, калеча и грабя, мы учились. Говоря это, я вспоминаю, как этими же самыми словами доказывал Арвида разумность возвращения домой». Он слушал так же внимательно, как мой дознаватель теперь. «Ты говоришь о колдовстве, — говорю я и отваживаюсь на чуть больше, но ты ничего об этом не знаешь. В Великом океане есть тонкие материи, постичь которые способны только мы. Мы могли смотреть в самые глубины варпа и понимать его сущность. Мы мельком заглядывали в будущее» и видели возможности, столь изумительные, что нельзя описать словами. Я начинаю возбуждаться, вспоминаю устройства, которые мы использовали для обучения, исследования, исцеления, огромный потенциал. Мы были как дети, попавшие в страну чудес, и наши глаза сияли, отраженные славой других. Я думал, что если хоть что-нибудь из вещей уцелело, мы могли бы вернуть их себе. Если судьбой нам предначертано быть изгнанными отсюда, мы могли воспользоваться хоть чем-то из накопленного. Вы что-нибудь нашли?» Он по-прежнему нетерпелив и жаждет информации. Но теперь в его голосе нет насмешки. Ее сменило нечто вроде необходимости. «Наверное, он даже не представляет, что я вижу его насквозь». Странно, что он оказался таким нестойким. Я всегда думал, что волки более уверены в себе. «Нет», — говорю я как можно безжалостнее, разбивая его надежды. «У нас не было времени, и я в любом случае сомневаюсь, чтобы что-то могло уцелеть в том аду, который вы устроили. Все разрушили. Знаем мы, что за этим побоищем стоите вы». Ничего другого и не ожидали бы. Вы мясники, психопаты, садисты, дебилы, худшие из... Я знаю, что делаю. Его психология все больше раскрывается передо мной. Я возбуждаю в нем надежду и уничтожаю ее. Я чувствую слабость его разума и наношу удар по самому больному месту. Я умолкаю лишь после того, как кулак врезается в мою челюсть. Хоть я и приучен к физической боли, от удара темнеет в глазах. Его движения быстры, намного быстрее моих. Я чувствую, как дробится моя челюсть, а откинувшаяся назад голова бьется о железную спинку стула. Вспыхивает боль, горячая и слепящая. Затем еще одна вспышка мучительной боли, разливающейся по лицу. «Ты ничего не знаешь про нас!» Ревет он, мгновенно обезумев от ярости. Оглушенный, я понимаю, что выпустил на свободу что-то очень важное. И внутри у меня все сжимается. Он бьет меня снова, уже другой рукой. И моя голова судорожно дергается в оковах. Слабые остатки зрения исчезают. Глаза заволакивает пятнистая, багрово-черная пелена. «Что-то еще?» Ботинок вонзается в мою обнаженную грудь, ломая срощенный в щит ребра и вминая осколки внутрь. «Ничего!» — рычит он. И целый фонтан слюны брызжет на мои разбитые щеки. Он вопит прямо мне в лицо. Я ничего не могу противопоставить этому. Я слишком рано сделал ход, и теперь он точно убьет меня. Удар следует за ударом. От них лопается кожа, рвутся мышцы, сотрясаются кости. Моя голова, как волчок, крутится на шее. Если бы не оковы, удерживающие меня за шею, она уже давно оторвалась бы. Потом он останавливается. Трон милосердный, он останавливается. Я слышу, как он продолжает бушевать, выкрикивая что-то неразборчивое в маниакальном припадке. Он мечется по комнате, пытаясь обуздать темные силы, выпущенные мной на волю. Я хватаю воздух ртом, ощущая, с каким трудом работают проткнутые легкие. Голова, кажется, разбухла от крови. Мир кружится, мутный и расплывчатый от боли. Его дыхание частое и влажное, как у зверя. Он долго молчит, думаю, он просто не может говорить. Чтобы утихла ярость, нужно время. «Ты ничего не знаешь про нас!» Снова рычит он. И в голосе вновь просыпается то жуткое, угрожающее урчание. Я не в состоянии ответить. Мои губы распухли и потрескались. И я чувствую, как свертывается кровь в рано, образуя плотные сгустки. «Ты так уверен!» Сплевывает он. И я ощущаю, как сгусток маслянистой слизи ударяется в мое тело. Ты так чертовски уверен. И всё же, оказывается, ты знаешь даже меньше, чем думаешь. Он снова подходит вплотную. И я вдыхаю его кисловатый запах. В нем есть нечто звериное. Так пахнут мокрые бока старой охотничьей собаки. Но есть и еще что-то, химическое, возможно. «Ты не знаешь, зачем я притащил тебя сюда», — говорит он. Его презрение колет, будто игла. «Пора пролить немного света». Едва он говорит это, светильники на стенах оживают. Внезапная вспышка лишь добавляет боли к тому, что уже бушует в моей голове, и мои заплывшие глаза с усилием закрываются. Вновь открываются они не сразу и осторожно. Веки вздрагивают от хлопьев засохшей крови. В первый раз я вижу своего дознавателя. Глядя в его лицо, туманное и расплывающееся среди слепящего света, я замечаю, наконец, деталь, некую отличительную черту. И тогда я понимаю, что не знаю ничего.